Быки Роджеры отличались своей сердитостью и крайне вздорным нравом. Впрочем, все взрослые быки отличаются тем же самым. Сноска. Из-за неимоверно большой массы лба, быки Роджеры видели каждым глазом свою половинку мира. И половинки эти не перекрывались. Именно поэтому быки Роджеры были твердо уверены, что представляют собой не одного, а двух быков. Напомним. Этих животных выращивают вовсе не из-за аналитического склада ума Глядя на вас, быки Роджеры, как правило, поворачивались то одним глазом, то другим Быков же двое, и каждому хочется посмотреть Конец носки Но у данных быков была и другая причина сердиться Дело в том, что у крупного рогатого скота есть своя религия Они глубоко религиозны и верят, что, умирая, послушный бык, ну или корова, уходит через волшебные ворота в мир лучший. Что случается дальше, они точно не знают, но слышали, что это как-то связано с обильными пастбищами и почему-то с хрена. Роджеры с нетерпением ожидали наступления этого дня. В последнее время они стали тяжелы на подъем, Или это коровы начали бегать быстрее, чем прежде. В общем, быки уже готовились вкусить заветного небесного хрена. Но вместо этого их загнали в какой-то переполненный скотом загон, продержали там целый день, а потом ворота вдруг распахнулись, вокруг принялись носиться всякие животные. В общем, это было мало похоже на пажите небесные. А дальше больше. Кто-то взгромоздился им на спину. Быки несколько раз пытались сбросить его. В лучшие дни от этого наглеца давно бы и мокрого места не осталось. Но в конце концов старые, страдающие артритом быки сдались, и сейчас искали подходящее дерево, о которое можно было бы содрать незваного всадника, который так вопил, что головы раскалывались.